20 июня, среда, утро. Мюден, окрестности Амстердама. Вчера я на радостях здорово напился. Начал с Вимом, потом выпил с Корне, потом пошел гулять по барам, опять встретил Вима, еще выпил с ним, А когда он пошел домой спать, то заглянул в Делапер, где завис до часу ночи, зацепившись языками с компанией из нескольких мужчин и женщин, пьяный в дым. Хорошо, что вышел с лодки пешком, а то на велосипеде обратно и не доехал бы. Или башку свернул бы, или с набережной в воду плюхнулся. Храпел, похоже, на весь город, потому что кот свалил из каюты в рубку, хотя обычно предпочитал спать рядом. В общем, забег в ширину прошел в лучших традициях. Давно я так не выступал. Несмотря на это, сегодня вскочил ни свет, ни заря, хотя бы по-хорошему похмелье надо было бы переспать. Не переспал. Оно приняло меня в свои объятия со всем пылом. И во рту была гадка, и голова трещала, и сушняк крутил. Пришлось размешать в стакане с водой пару таблеток болеутоляющего и залпом выпить, чтобы хотя бы чуть-чуть в норму прийти. Потом подумал, подумал, плюнул на все, да и открыл бутылку пива. Тоже медицина, так сказать. Выбрался с ней на палубу, уселся. Город еще спал, словно было воскресенье. По набережной неторопливо проехал патрульный Гелендваген, несколько раз проскакивали развозные фургончики, да и все. Отдыхают все сегодня, что ли? А вчера такое впечатление, весь город лежа ходил, пьяных было не счесть. Моя первая догадка о том, что люди здесь сдерживаемый стресс заливают, была правильной, похожа хотя, с другой стороны, что еще остается? Интересно, как у нас на родине с этим делом? От воды тянуло свежестью, пахло морем. Нет, хорошо все же у моря жить. Всегда мечтал и никогда не получалось. Чтобы так вышел из дому, прошел пять минут, и вот оно, гуляй, любуйся. Откуда такая страсть? Вроде ведь совершенно сухопутный человек, а она тебе. Пиво ли подействовало, таблетки ли? Что более вероятно, не знаю но головная боль начала отпускать. Поплелся на камбус, приготовил себе яичницу с беконом. Яйца и этот самый бекон купил уже здесь, все из новых припасов. Катастрофа катастрофой, а фермы свои голландцы сохранили, вот и жратва нормальная имеется. Не, не пропадут, работящие. Такие нигде не пропадают. На запах жарящегося бекона проснулся тигр, потянулся вперед-назад, зевнул совершенно невозможным образом, Затем спрыгнул со стола, подошел. И тебе завтрак, без вопросов, сказал я, приседая у его миски. Затем я просто искал себе занятия, постоянно поглядывая на часы. Корне отправился за полчаса до назначенного времени, хотя идти было примерно три минуты. Жил он, как и я, на лодке, точнее, на большой барже, переоборудованной в отличный плавучий дом. Он на нем сюда и приплыл из Амстердама, когда все началось. Тоже ведь удобно, а? Отвязался от берега и все, со всем своим имуществом спасся. Правда, там у него какая-то непонятка с любовником вышла, того все же куснули где-то, насколько я понял. Хрен их педиков разберет, что они когда в виду имеют. Баржу заметил сразу, понесла бы размера размер антенни, больше похожей на мачту. Действительно здоровая баржа, метров так 20, и шириной не меньше четырех. Жилье на зависть в такой можно оборудовать. Все же жаль, что до Москвы каналами не проплывешь. Вот бы благодать была на таком плавучем доме отправиться. Мечты, опять мечты бесплодные. Сколько можно об одном и том же? Корне сидел на палубе в шезлонге, наслаждаясь летним солнцем, и курил косячок, судя по плывущему мне навстречу запаху жженой веревки. Увидев меня, он помахал рукой, приглашая подняться на борт. Когда я прошел по пружинищем под ногами сходням, он поднялся из кресла, протянул руку и сказал. «Знал, что ты раньше придешь». «Откуда?» «Сам бы за час пришел или за два», сказал он. «Ты сколько с семьей не общался?» «Долго, с тех пор, как интернет посыпался». «Ну и о чем спрашиваешь?» вроде как удивился он. «Тем более ты везунчик. У меня мама в Эйнтховене жила, так со второго дня от нее никаких вестей не было. Может, и до сих пор она где-то там по улицам бродит». Он резко отвернулся, и мне показалось, что глаза у него заблестели. «Черт, ведь и вправду получается, что я везунчик. Мои-то все же живы. А ведь как мало людей осталось в живых. Ведь, пожалуй, в кого нет живого, а у него таких потерь. Кого мог спасти даже самый крутой и вооруженный до зубов? Только тех, кто рядом. А вот у кого родители в другом городе? Как у жены моей, например» тоже ведь? А я тут радуюсь, кретин. «Лимонад будешь?» — спросил Корне, нагибаясь к переносному холодильнику. «Только лимоны не настоящие, просто лимонный сок из бутылки». «Кислый?» — осведомился я. «Кислый?» — кивнул он. «В твоем состоянии то, что надо, обязательно поможет». «Заметно?» — чуть удивился я. «Очень, даже по запаху. Хочешь?» Он указал на большой пакет травы, лежащий прямо на палубе. «Нет, спасибо, не мой стиль», — отказался я. «Зря, сам выращиваю, качество гарантировано». Он кивнул на самую настоящую теплицу, устроенную прямо на палубе. «Ладно, посиди пока, подыши воздухом, а я пойду, надо все там включить». Оставив меня на палубе, Корне спустился куда-то в недра баржи. Вскоре приглушенно затрахтел генератор, откуда-то потянуло солярной вонью, хоть и совсем не сильно. Еще минут через десять радист появился в дверях утра, поведущего ведущего вниз и позвал меня. Спустившись по крутым узким ступенькам, оказался перед двумя дверьми. Справа была аппаратная, или радиорубка, черт ее знает, как правильно называть. А слева, за открытой дверью, виднялась стильно обставленная студия. Даже не подумаешь, что такое может быть на старой плавучей посудине. «Нам сюда», указал Корне на дверь в рубку. В аппаратной было темно подсвечены маленькими лампочками, висящими на гибких кронштейнах лишь рабочие зоны. Корне уселся в роскошное офисное кресло, вполне достойное украшать кабинет председателя совета директоров крупной компании, откинулся, покрутился, потом резко взялся за дело. «Попытаюсь телефонную связь наладить», — сказал он, глядя в монитор лэптопа и параллельно в какие-то свои записи. «Там вроде бы с мощностью на антенне все в порядке, но и для моего генератора топливо тоже зажимать перестали». Ценят все же гомофобы. 20 июня, среда, день. Подмосковье, учебный центр «Пламя». На узле связи собрались все, включая даже прибежавшего из госпиталя Володю. Настя должна была родить буквально с минуты на минуту. Или в любой час. Но если не сегодня, то завтра уж точно. Немного обалдевший дежурный по связи, похоже, бессменный, потому что за стойкой восседал тот же самый старлей. Поначалу хотел пускать не всех, но случайно зашедший на узел связи начальник разведки анклава подполковник Пантелеев, крепкий, быстрый, плечистый и лысый, как колено, мимоходом его застроил, и тот, махнув рукой, запустил всех. Связист, немолодой интеллигентный дядька в гражданском, явно из новой волны, то есть из тех, кто спасся на территории учебного центра от захлестнувшего мир вала ожившей мертвичины, сказал. «Могу порадовать, на той стороне мощности хватает, необходимости работы ключом нет». «Не поняла», — чуть нахмурилась Маша. «Голосом будете разговаривать, как по телефону. Только прием-передачу переключать не забывайте», — пояснил он и добавил. «Все же это не телефон». «И когда можно начинать?» «Очень скоро», — ответил связист. «Четыре минуты до оговоренного времени. Я связь получу, а потом уже вас пущу, хорошо?» «Как скажете, я в этом ничего не понимаю», — ответила она. Дверь открылась. Какой-то молодой парень, тоже в гражданке, занес четыре стула, попарно удерживая их в каждой руке за спинки, Сказал «садитесь» и вышел. Расселись, взяв младших на колени. При этом даже не заметили, как связист сделал все свои дела и протянул Маше большие наушники и тангенту, сказав «Вот тут переключайте с приема на передачу. Понимаете, о чем я?» «Да, да, конечно», — засуетилась она, пристраивая наушники на голове. «Андрей, Андрей!» В наушниках что-то слабо гудело. Радист сделал страшное лицо, показав пальцем на тангенту. Она спохватилась, отпустила клавишу, успев услышать начинавшуюся с середины фразу «Тебя слышу, дорогая, как вы там, прием!» «Нормально!» Она почему-то кричала, хотя слышно было неплохо. С помехами и шумом, но чисто, и голос легко узнавался. «Нормально устроились, все в порядке, все живы-здоровы. Настя уже в больнице, вот-вот родит, может, уже сегодня». Она опять отпустила клавишу с опозданием, услышала порядке жив жив-здоров, еду к вам, скоро буду. Дети как, прием!» Сначала она не поняла, что за прием, потом сообразила, что это ей сигнал, можно опять нажимать клавишу передачи. То есть вот как надо, чтобы слышать все, а не обрывки. «У детей все отлично!» Она запнулась, вспомнив про Бубу, но потом решила сказать сейчас. Глупо скрывать. «У тебя теперь их трое!» Я взяла девочку, много детей без родителей, и добавила, прием. Правильно сделала, послышалась в наушниках. Маленькая, прием. Чуть старше Сашки, ответила она, обрадовавшись такой реакцией. Чудо, что за девочка, модная и томная жуть, как я в детстве, так что любить будешь, гарантирую, прием. С приемом и вправду лучше получалось. Разговор наладился. Никто не торопил никто не мешал. Узнала, что добрался он из Америки на корабле с попутчиками до Испании, там разжился машиной. Все есть, всего хватает, сейчас выбирает маршрут для дальнейшей поездки. Можно будет или примкнуть к колонне, идущей сушей, или дождаться судна до Питера. Так удобней, знай, спи в каюте, но тогда в Питере придется добывать машину, а то, что есть, бросать здесь, в Мюйдене, этот такой городок возле Амстердама. Она рассказала, как они перебрались в пламя, как устроились, сказала про дом, чему он здорово обрадовался. Потом говорили дети, болтал Володя, потом опять она. Болтали бы целый день, но связист постучал пальцем по часам у себя на запястье, намекнув на то, что у него другой сеанс связи намечается, и пора освобождать аппаратуру. Пришлось прощаться. Всплакнула никого не стесняясь, спросила только. — И когда будешь? — Всхлипнула, добавила. Прием. Скоро, ответил он. Две-три недели, не больше, а может и быстрее. Не хочу просто один ехать, лучше с людьми. Прием. Это правильно, одобрила она. Одному не надо. Про дороги сейчас чего только не рассказывают. Я бы вообще морем советовала. Прием. Учту. Потом прощались, а потом сеанс связи закончился. 21 июня, четверг утро. Мюйден, окрестности Амстердама. На следующий день начал искать себе занятия, потому что делать было нечего. Все назойливее в мозгу ворочалась мысль насчет того, чтобы плюнуть на все ожидания, загрузиться в Ивеку и отправиться к Москве путем сухопутным. Пообедал, не торопясь настолько, что задницу отсидел на деревянном стуле. Пиво попил, у каналов погулял. Границы безопасной зоны определяли маршруты моих прогулок, и вскоре обнаружилось, что границы эти тесноваты. Городок крошечный, а его окраина уже и ограда. Дальше только на свой страх и риск. Затем занялся стиркой, благо на лодке была хорошая стиральная машина. Нашел себе занятие. Когда вытащенная мокрая одежда повисла сохнуть на натянутых веревках, подошло время к вечернему выходу в Делапер. Вот так, вроде бы и день прошел. Оделся чуть приличней, да и потопал твердо решив, что дольше сегодняшнего вечера и еще завтрашнего, мутных ждать не буду. Не в моготу уже, все, домой хочу. Как с семьей поговорил, так подперло до последней невозможности. Хоть прямо сейчас беги. У входа в Делапер стояла небольшая, но шумная и горластая толпа пьяненьких солдат в камуфляже. Некоторые держали пивные бутылки. Один, обкурившийся, что ли, ржал без остановки идиотическим смехом со стоном и повизгиванием. Травой в воздухе тоже пахло. Тяжелая деревянная дверь пропустила меня внутрь полутемного пара, и я сразу же столкнулся взглядами смутными, обернувшимися на вход. Ну вот, кажись, судьба. У них на лицах тоже облегчение увидел. Кивнув в знак приветствия, подошел сначала к стойке и уже оттуда направился к ним с большой кружкой пива в руке. Не на сухую же беседу беседовать? Ну что, уважаемые, все в силе? — спросил я, отодвигая тяжелые стул и подсаживаясь к ним. — В силе! — сразу ответил насатый Дима. — Нам теперь вообще выбирать нечего. От хозяина ушли, обратно хрен возьмут. — Мы сюда сушей с попуткой приехали, — пояснил Паша. — То есть нам без вариантов, надо идти за судном и все. — А если его там нет? — спросил я. — Должно быть, — ответил он убежденно. — Или уже по ходу что-то думать будем, что-то другое поищем. «Лучше бы оно там было», — сказал я, глядя ему в глаза. «Я ведь не за красивые глаза подписываюсь, а за то, что до Питера доставите. Не забыли?» «Как обещали, так и сделаем», — ответил за него Дима. «Но сам понимаешь, какие сейчас вообще гарантии могут быть». «В этом он прав, верно. Но я со своей стороны тоже с людьми поболтать успел. Поспрашивал кое-что. Действительно, те края за Фрисландией мертвые и пусты, и туда мародеры действительно особо не катаются» хватает добычи ближе. А значит, если они про судно не врут, найти его там будет можно. Есть вероятность, что никакие конкуренты не увили. Разговор пошел о том, как добираться, и я сразу сказал, что лодка у меня есть. Хорошая, 15 метров, только неторопливая очень. Сколько туда идти? Паша спросил. А какая у нее крейсерская? Семь узлов вроде, пожал я плечами. Паша посмотрел в потолок, Потом зачем-то на часы глянул, сказал «Сутки, если приблизительно». «А что так долго?» — удивился я. «Тут вдоль берега и сотни километров не наберется». «А вдоль берега нельзя, там мель на мели. Местами глубина вообще по колено», — усмехнулся он. «Надо идти в обход островов, а это получается миль сто семьдесят. Как раз сутки и наберутся». «Ага, вот так, век живи, век учись. А я хотел в ту сторону сам». По-каботажному. виду берега. Мог бы и не дойти, получается. Нет, каждым делом должен специалист заниматься, в который раз уже в этом убеждаюсь. Ладно, без проблем, кивнул я. Что у вас есть, чем вам надо запасаться? А ни хрена у нас нет, сказал Дима. Хорошо, что ружья взять смогли. Хозяин и их пытался забрать. Одежды и денег чуть-чуть. Все. В гостинице? А где же еще? «Хорошо», — кивнул я. «Значит так, запас продуктов с меня. Вооружу вас тоже я, потом забирать не буду. Пойдет вроде как моей оплатой за доставку». «Но это, если доставите, понятно?» «Понятно», — ответили все хором. «Тогда», — я задумался, — «тогда когда нам выходить надо, чтобы к месту с утра подойти? Нам бы весь световой день не помешал». «С утра и выходить», — сказал кучерявый Паша. А чернявый Витя согласно закивал. «Вот с утра и приходите». «В шесть». «Да, в 6. да — сказал я им. «Ангар, ремонт лодочных моторов, видели?» «Видели». «Вот там я вас в шесть и встречу, и сразу на лодку». «Не нажирайтесь сегодня, понятно?» «Лечить и заботиться ни о ком не буду. Мне вас еще полезному чему поучить в пути надо». «Девы, готовить умеете?» Обернулся я к Таням, неожиданно испугавшимся вопроса. «Умеем» пискнула мелкая. «Ну вот, тогда камбус на вас», сказал я удовлетворенно. «С утра жду». И, расплатившись за весь стол, вышел из Даллопера на свежий воздух. «Накурили там все же совершенно беспредельно». 22 июня, пятница, раннее утро. Мюйден, окрестности Амстердама. «Вчера спать лег рано, часов в девять, наверное, чтобы выспаться впрок». Что там из нашего похода, получится, понятия не имею, но лучше быть готовым к нему по максимуму». В результате проснулся сам в пять утра, поэтому успел спокойно побриться и позавтракать. И ровно в шесть встретил в означенном месте всю компанию мутных, невыспавшихся и явно похмельных. «Паша, ты лодку-то вести сможешь?» — поинтересовался я у рулевого. «Если завезешь нас куда-нибудь неправильно, я тебя сам расстреляю. Крест на пузе, не пощажу». «Смогу, смогу, я чутка совсем пил», — сказал он. «А остальные за сутки в норму придут». Присмотрелся и верно. Вроде как лучше остальных выглядит. Свежее и не разит от него. Хуже всего девки. Они словно не только пили, но еще и роту солдат за ночь обслужили. Или они всегда так выглядят, типа привычный имидж. Вещей у всех и вправду немного. Так, по рюкзаку. Одеты разумно все же не совсем уже новички в нынешней хреновой жизни». «Ладно, пошли», — сказал я и пошел во главе колонны. Лодка новым попутчикам понравилась. Витя сразу сунулся к движку, Паша взялся осваиваться в рубке и оказался пассажиром. Кот к девицам отнесся подозрительно, но вскоре отношения наладились. Кошек, к счастью, обе не любили. Вскоре дизель забормотал под палубой, Витя ловко отшвартовал лодку от пирса, и она пошла к выходу из гавани Мюйдена. Теперь сюда только за грузовиком вернемся, и, возможно, уже на чем-то другом. Гавань осталась позади, звук двигателя пометался между стенами волноломов, а затем посудина пошла по удивительно спокойной сегодня глади залива. Публика как-то сразу скучковалась в рубке, только мелкая хозяйничала в крошечном камбузе, делая бутерброды. «Значит так, воины», — сказал я, открывая шкаф. «Я вам чуть-чуть стволов прихватил, будем осваивать. В армии кто служил?» «Я и Витька», — обернулся от штурвала Паша. «Калаши знаете, в общем?» «Ну, так, постреляли совсем чуть-чуть», — вроде как засмеялся он. «Дима?» — обернулся я к Насатому. «Не, никогда не приходилось», — ответил он вроде как даже с сожалением. «Хорошо», — задумался я. «Вить, тогда калаша даю тебе, понятно?» «Но умение с ним обращаться и сборку с разборкой ты мне сейчас яви, понял?» «Понял», — сказал он, принимая югославскую заставу. «Только я таких в руках не держал вообще». «Все как в нашем, только чуть хреновей», — объяснил я. «Приклад? Смотри, вот так откидывается. И вот так обратно, понял?» «Ага. Ну и молодец. Паша». «Я». «Получаешь помпу?» — вручил я ему Бинелли. «Запоминай главное». Когда цевьё дергаешь, основное усилие направлено от себя, а не к себе. Понял? Ну да, понял. Кивнул он. Кружью выложил несколько коробок патронов. Так оно надежнее будет, если Паша стрелок никакой, например. Дима, у тебя ружье и так нормальное, нечего мудрить. Обернулся я к Носатому. Возьми вот патроны, перезаряди, чтобы у тебя там картечь была, да и все. Сначала я думал дать им трофейные канадские М4 но потом решил, что нормально обучить ими пользоваться за один день все равно не смогу. Первый адреналин, и у новичка вся наука из головы вылетит. Все равно я на них, как на серьезную военную силу, не рассчитываю, больше на себя. Потом отдам, после того, как все закончится, и если закончится нормально. «Паша, у тебя будет задача простая, от штурвала вообще ни ногой, ни при каких обстоятельствах, понял?» спросил я у рулевого. «Понял, чего тут не понять». «Витя, будешь со мной вторым номером. Справишься? Вперед не лезть, в меня не стрелять, делать, что скажу». «Ну, да, справлюсь», — ответил он не слишком уверенно. «Ага, справится он. Свежо предание, но верится с трудом. Однако в помощь его использовать придется. Все равно больше некого». «Так, Дима, ты у нас будешь на все руки от скуки, на подхвате, затыкать с собой прорывы фронта» заговорил уже громче, обращаясь ко всем. «Самое главное для всех – слушать меня как глаз с небес. Это понятно? Ни обсуждений, ни вопросов, ни споров, ничего. Я просто так ничего не прикажу. У меня в таких делах больше опыта, и объяснять все и всем мне просто некогда. Если что надо, спрашивайте заранее или после дела. А сейчас займемся освоением отчасти. У нас есть сутки» продолжал я ездить по мозгам присутствующим. «Стрелков за это время я из вас не сделаю, но могу научить не застрелить самих себя. Способ для этого один. Будем отрабатывать положение указательного пальца правой руки. Все ведь правши, так?» Оказалось, что все. Левшей не было. «Значит так», — продолжал я. «Указательный палец правой руки должен быть выпрямлен и находиться на предохранительной скобе или, соответственно, на ствольной коробке». В любой момент, кроме того, когда оружие направляется на цель для того, чтобы эту цель уничтожить. Понятно? Чтобы у нас это получалось автоматически, займемся бесконечными повторениями одного и того же движения. Вот такого. Я взялся за висящий на груди Хеклер, навел его на спасательный круг, сдвинул палец на спусковой крючок. Затем опустил автомат и одновременно сместил палец со спуска на рамку. Так повторил несколько раз. Вот и делайте, как я. Научитесь, получите патроны. Нам еще пострелять немного надо будет. В общем, все были пределе. Даже Паша, которого я пока подменил на штурвале. Упражнение было несложным, вскоре у всех начало получаться без особых ошибок. Затем начали отрабатывать выхватывание, вскидывание и стойку. А Витю я гонял на предмет того, чтобы он научился ствол опускать, когда я прохожу через линию огня. В общем и польза, и личный состав занят. Некогда дурью мается и лишние мысли думать. К вечеру мы вышли из заливов, прошли мимо островов в Северное море, где волна заметно усилилась, и появился довольно резкий и прохладный ветерок. Я забеспокоился было, но Паша сказал, что здесь всегда так, все в норме. По правому борту проплывали длинные, постепенно растворяющиеся в вечернем сумраке острова с разбросанными тут и там огоньками. Было тихо, только дизель дырчал неутомимо.